Глава двадцать пятая «Текера, передай срочно приказ всем, кто может скостовать порталы до рубки корабля. Установить их прямо перед солдатами вокруг нас немедленно!» Выкрикнул Олег в пылу боя задачу своей адъютанши. «Я же тебе говорила, что это бесполезно делать в кораблях!» Ответила драконша, только что виртуозно проколов мечом в шею подоспевшего Рапта, нацелившего свои зубы на ногу командира. «Исполнять приказ! Я же не сказал в них заходить!» Рявкнул он, одновременно стреляя и ручными лезвиями вспарывая наседавших с другой стороны. Ничего не понимающая девушка вызвала на связь еще пару командиров рот и вместе с ними приступила к созданию кольца порталов, постепенно замыкая вокруг непроходимую линию. А когда туда хлынули новые атакующие, естественно, уже не возвращаясь обратно, до них стал доходить гениальный план Беркутова, Несмотря на то, что через пленку портала было видно помещение, все ступившие в него рапты безжалостно выбрасывались за пределы крейсера. Десантники немного перевели дух, хоть потери и были весомыми, но в данной ситуации могли быть и более значительными. Все, кто выжил, приняли флаконы исцеления, а тем, кто не мог этого сделать самостоятельно, помогли сослуживцы. Когда безбашенных динозавров совсем не осталось, часть порталов закрыли и пошли в атаку. Землянин рвался вперед, как берсерк, вгрызаясь в рассеянные ряды последних слабо отстреливающихся ошеломленных драгов. Рядом андроид поливал из своего крупнокалиберного автокэнона, выкашивая все, что стало у него на пути или старалось с него уйти. Буквально пять минут добивания сопротивлявшихся и огромный главный технический зал был освобожден. Стало тихо. Только лежа на полу в количестве нескольких десятков попискивали бедные скайрейши, которых согнали для запуска реакторов корабля. Мимо такого безобразия землянин просто не мог спокойно пройти. Его сердце разрывалось от жалости. «Малышки, не бойтесь, мы вас не обидим. Не нужно так впадать в истерику и кричать. Сейчас дядя Олег вас...» Залитый кровью врагов, жуткого вида мужчина с выдвинутыми из рук лезвиями склонился над визжащими от страха милыми созданиями, пытаясь их успокоить. Но за его спиной показалась еще более страшная ревнивая троица, бесцеремонно не давшая ему договорить обещание. «Сейчас дядя Олег у нас пожалеет, если немедленно не отойдет от предателей», твердо выразила свою позицию Аша, шипя и оскаливая острые клыки и сверкая когтями. От ее вида белки, мышки, тушканчики запищали, и еще больше дергаясь в припадках. «Если ты не отойдешь, мы их лично всех передушим, чтобы не мучились», – грозно пообещала Иша, а Сесси воинственно помахала саблей, демонстрируя движение с символическим перерезанием шеи. «Девочки, так нельзя! Они ни в чем не виноваты! Их заставляли работать на предателей!» Примеряюще поднял руки человек, отступая. «Они по своей воле влили ману в эти сферы манноумножителей, и их энергия уже ушла в другие машинные залы», пояснила мнимая лиса. «Думаю, у нас уже появились проблемы». «Текера, доложи, как дела у наших групп», решил уточнить обстановку озадаченный полковник, также почувствовавший неладное. «Нижний машинный зал мои воспитанницы заняли, сходу используя эффект неожиданности. Там опытные шефы, потери минимальные». Теперь бодро пробиваются через пустующие казармы и нижнюю артиллерийскую галерею. Так, а сейчас уточню, что у тех, кто только что пошел в атаку на плечах отступающих. Она сосредоточенно обменялась информацией, ее лицо посерело. У нас проблема. В верхней машиной зал пробиться не удалось. На пути к нему активировали противоабордажные энергорешетки и автоматические турели. Две роты застряли на подступах. «Вероятно, бунтовщикам удалось включить защитные системы корабля и наполнить малые котелманы. маны», – сверилась докладом офицер. «Эх, все-таки не успели», – вздохнул мужчина. «Эфи, на тебе техномагическое противодействие. Иди в малую рубку и не дай им перебрасывать энергию на остальные части корабля, и особенно на двигатели, щиты и вооружение». Затем, дождавшись ухода виляющей хвостом фоксорши, Прижал к себе все еще искрящую глазами и шипящую рыжую кошка девочку и поцеловал ее. «Прости, я не хотел тебя злить. Успокойся, пожалуйста, и займись пленными. Запри их пока в каком-нибудь отеке, чтобы не болтались под ногами и не сбежали». Аша, пофырков еще пару раз для порядка, оттаяла и уже сама задержала голову командира для долгого поцелуя, привлекая завистливые взгляды других женщин удовлетворив свои желания, отстранившись, шлепнула по бронированному заду Олега, отбила ручку и рявкнула на лежащих звероморфок. чего разлеглись? Быстро встали и построились в колонны потри, подстилки инопланетные! Бегом, марш!» И потрусила с ними в сторону подсобных помещений. Землянин переключился на шныряющую вокруг него белобрысую зайку. «Сесси, следующее задание я могу поручить только такой быстрой и ответственной, как ты!» Человек ласково погладил ее по голове, при этом у девушки оба уха моментально встали и повернулись к его рту, чтобы лучше слышать. «Скочи со всей прыти обратно к кессонному шлюзу! Как будешь там, доложи и приложи руку к его стенке!» «А поцеловать?» – потребовала она, более не задавая лишних вопросов, и, получив на прощание желаемое, вихрем умчалась по коридорам. «Олег, а зачем ты ее отправил трогать эту трубу через охладитель?» – стала задавать их зарабитшу удивленная драконша. «Мне почему-то кажется, а предчувствие пока ни разу не обманывало, что это нам вскоре понадобится», — туманно ответил капитан. «Что вскоре?» — не унималась любопытная адъютанша. «Всему свое время. Узнаешь. Сообщи остальным, что наш взвод идет наверх. Им в помощь. Пусть пока ждут, не дергаются». Командное подразделение спецназа быстро догнало арьергард десантников, засевших перед преградившими световыми решетками коридор, Беркутов из-за угла осмотрел обстановку. Подход к магическим перегородкам простреливала многоствольная защитная автоматическая турель, быстро отреагировавшая на его выглядывание серии крупнокалиберных очередей, ударив прямо сквозь барьеры. «Эта зараза режет все на куски. Пройти ее можно только внутри защитной силовой сферы, созданной исключительно магистром стихии воздуха. Но турель как раз рассчитана на ее пробитие. Пока докатишься до выключающего блока, выключать уже будет некому». Помощница в теории пояснила принцип преодоления защитного рубежа к важному объекту. «Понял. Магистров у нас нема, как и самоубийц. Вася, снимай свой экзоскелет и голышом принеси мне эту пушечку. Заодно по пути отключишь те световые щекоталки». Землянин невозмутимо отправил киборга на смерть, тут же заслужив у остальных служивых в душе ругательства черствый выродок. «Как пожелает мой командир». Готовый на все, не показывая эмоций, искусственный человек быстро расстегнул внешнюю броню и силовой каркас с навесным оборудованием и в виде здорового человека направился выполнять задание. У бойцов отвисли челюсти, и они уже были готовы разразиться проклятиями. «Олег! Но его сейчас убьет! Верните его назад!» Чуть не бросилась следом под выстрелы драконша, полковник еле успел ее ухватить за шкирку и затащить обратно в укрытие. Благодаря этому инциденту, никто не увидел, как Вася, пропуская сквозь себя все снаряды и лучи, спокойно перелился через оба барьера, по-богатырски оторвал от потолка остервенело огрызающееся орудие и, взявшись за раскаленный ствол, хряпнул им по артефакту блока управления световыми решетками. С легким шипением все отключилось, а солдаты настороженно повыглядывали из-за углов, уже не надеясь увидеть смельчака живым. «Чего ждем? Вперед!» «Взять контроль над оставшимся машинным залом!» мотивировал бойцов громким окриком жестокий кронконсорт. 150 закаленных ветеранов устремились к цели, удивленно обегая живого, даже без царапинки здоровяка, несшего трофей своему командиру. Текера тоже откровенно пялилась на вернувшегося андроида, бросившего искореженную установку у ног Беркутова. «Олег, скажи честно, вы из темных миров? Вы демоны? Твоя земля располагается в их кластере?» «Ни один магистр, ни звероморф, ни даже драк королевских кровей не может подобного совершить. Ходить под пулями сквозь энергетические решетки, приручать инсектоида, выживать при ужасном взрыве с завалом, поедать анаптаниум, как мы жареных жуков». Драконша подошла вплотную, прижавшись к его телу и заглянула в глаза, пытаясь прочитать там правду, заодно опробовать на нем свое ментальное воздействие. «Если бы видела сейчас ее приставание Джоанна, то, скорее всего, отправила бы охранять границы с воинственными тараканами в рядовой. Ты еще ей расскажи, что с удовольствием хавал Кукудраму. Тогда она точно причислит тебя к некромонгерам. последнее время внутренний хахмач был просто невыносим. «Я не демон и не знаю, где расположена моя планета, но обязательно ее найду. Великая мать намекнула, что информацию о ее местоположении можно найти в спорных землях. Ты бывала там?» Он слегка отстранился, дав понять, что женские чары на него не действуют. Раньше там располагалась общегалактическая магическая академия, где учились все будущие маги, а под ней было спрятано огромное хранилище памяти. Туда стекались все научные открытия со всего света. Теперь академия разрушена из-за войны с насекомыми. Планета постоянно отбивается то одной, то другой стороной. Беспрерывные бомбардировки и заражения. Там стало очень неприглядное и неуютное место для беременных жен. Снова последовал намек. «Понял тебя. Разберемся по ходу. Что там докладывают?» Нижние команды вышли к транспортному узлу, но наткнулись на боевых роботов и заблокированы. Дальше продвинуться не могут, просят подкрепления. Наши тоже опять увязли. Противник запустил портал, через который постоянно притекает подкрепление. Теперь их там уже в десятки раз больше нас. «С этим пора заканчивать. Чем дальше, тем ощутимее теряем инициативу. Порталы, говоришь, открыли». Мыкнул человек. «Да, теперь они могут перебросить резервы в любой незанятый нами ключевой блок». Чувство сожаления проскочило в голосе ТКРы. Олег изучил схему на планшете, машинный зал был размерами поменьше, чем предыдущий, но там уже чувствовалась активность. Шумели агрегаты, местами светилось освещение, причем где не нужно, мешая скрытно подобраться. Сепаратисты забаррикадировались основательно, активно отстреливаясь и забрасывая в нападающих гранаты. «Поднимемся повыше! Вася, со мной!» – скомандовал капитан и зашагал по лестнице на следующий ярус. «Но там уже нет выхода в этот зал!» – она снова попыталась поправить якобы очередное заблуждение начальника. «Они тоже так думают! Зато мы сможем их внезапно побеспокоить!»